Пятен тени отнили у меня немало сил. Смотрите, вот здесь на щеке под глазом лежит лёгкая полутень, которая в природе, если вы обратите на неё внимание, покажется вам почти непередаваемой. И как вы думаете, разве этот эффект Не стоил мне неслыханных трудов. А затем, мой дорогой Порбус, рассмотри-ка внимательней мою работу. И ты лучше поймёшь то, что я говорил тебе относительно округлости и контуров. Вглядись о восвещение на груди и заметь, как при помощи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 существующую в природе. Подойдите поближе. Фав виднее будет фактура. Из дали её не разглядишь. Вот здесь, она, полагаю, резьма достойна внимания, и кончиком кисти он указал художникам на густой слой светлой краски. Порбус похлопал старика по плечу и повернувшись к пусену сказал знаете ли вы что мы считаем его подлинно великим художником он более поэт чем художник сказал серьёзно пусен Вот вот продолжал Порбус, дотронувшись до картины: кончается наше искусство на земле и сходят сюда теряются в небесах, сказал Пусан. Сколь ко пережитых наслаждений на этом полотне поглощённый своими мыслями старик не слушал художников он улыбался воображаемой женщине на ранней или поздно он заметит что на его полотне ничего нет воскликнул пуссен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 испортил свою картину порбус колебался не решался ответить но на бледном лице старика запечатлено было столь жестокое беспокойство что порбус показал на полотно и сказал смотрите сами Франк Хофер некоторое время рассматривал свою картину и вдруг зашатался. Ничего. Ровно ничего. А я проработал 10 лет. Он сел И заплакал. И так я глупец, безумец. У меня нет ни таланта, ни способностей. Я твой кабакач, который бесполезно живет на свете, и мной стало быть ничего не создано. Он смотрел на свою картину сквозь слёзы. Вдруг он гордо выпрямился и окинул обоих художников сверкающим взором. Кленоус, плотью и кровью Христа вы просто завистники. Вы хотите внушить мне? Что картина испорчена? Чтобы украсть её у меня? Но я, я её вижу, кричал он. Она дивной красоты. В эту минуту пусен услышал платью жилетки забытой в углу.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 ты мне отвратителен я тебя люблю и мне кажется уже не ненавижу тебя пока пусен слушал жилетту Френhofer задёргивал свою Катрин зелёной саржей, так же спокойно и заботливо, как ювелир задвигает свои ящики, полагая, что имеет дело с ловкими ворами. Он окинул обоих художников огрюмым взором,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 боих художников. На следующий день Порбулс, тревожись о Френхоффере, пошёл снова его навестить и узнал, что старик умер той же ночью. А перед тем жёг все свои картины,